Глава десятая. Другая сторона. Несколькими месяцами назад. Кальцифер. Я стоял перед зеркалом и смотрел в него, не отрываясь. Девушка по ту сторону что-то весело напевала и расчесывала волосы. Она была в длинной мешковатой ночнушке, но даже в этой одежде она выглядела как королева. На её шее висело украшение. То самое, которое украла её бабушка. Я бы мог выдать Лорейну. Тогда, много лет назад, я бушевал, узнав, что она вытворила. Но был один человек, что остудил мой пыл и прикрыл девушку. Её возлюбленный, оставшийся в замке. Я не знал, что между ними произошло, да и не хотел вмешиваться в чужие судьбы. Когда Лоррейна родила ребёнка, я промолчал. Узнал бы отец, узнали и остальные. Малышка могла быть в опасности. Нарушая все правила, я заметал следы беглянки лишь потому, что меня попросил её мужчина. Спустя время, после некоторых событий, я начал приглядывать за семьёй женщины. А потом её выросшая внучка вдруг ворвалась в мой мир и словно солнышко осветило мою тьму. Её нежные черты лица, милая улыбка, ласковый голос. Неужели всё это способно пленить давно переставшее чувствовать сердце? Оказалось, что да. Она была одновременно так далеко и так близко. Скоро девушка начнёт готовиться ко сну. А я и так уже любовался на неё неприлично долго. Щелчок пальцами, и изображение исчезло. Меньше всего я хотел, чтобы она оказалась здесь. В зеркале я уже видел, что её сосватали за сына старосты, самонадеянного и напыщенного мальчугана. Парень мне не нравился, но, может быть, это банальная ревность. Я не смог отследить момент, когда вместо того, чтобы проверять, что происходит в другом мире, я начала любоваться девушкой всякий раз, жадно разглядывая её, словно крадя нечто, не принадлежащее мне. Дверь отворилась, и вошла моя сестра. «Кальцифер?» — вопросительно спросила она. «Что ты делаешь здесь? Слишком часто я стала тебя замечать у портала». Сказано всё это было с насмешкой. К новому поведению биатрис я привыкал долго. В моих воспоминаниях ещё остались те годы, когда она была заботливой и любящей сестрой но с того момента прошло слишком много времени. «Вскоре откроется портал. Я надеюсь, ты не собираешься мешать моей охоте». Я повернулся, посмотрев девушке прямо в глаза. Изменением, что стали происходить с ней, должно было быть объяснение, но я его не нашёл. «В любом случае, будь аккуратен. Я не хочу, чтобы история с подругой Эйруса повторилась», презрительно поджав губы, заявила сестра. Развернувшись, она покинула комнату. А я в очередной раз боролся с собой. Искушение применить магию и увидеть в зеркале девушку было слишком сильным. Наверное, если бы судьба дала нам шанс встретиться, мне пришлось бы сдерживаться, чтобы не показать, как много я знаю о болезни. Что она любит книги и шоколад, гулять уютными вечерами или мечтать на закате. Я тысячу раз видел её милый смех и очаровательную улыбку. Смотрел на неё, словно подлупой, разбирая всю жизнь девушки. Нет, пожалуй, я не хотел, чтобы мы встретились. Ее место там, в другом мире. Здесь же, в темном царстве, разрушительная магия может погубить ее. Я покидал комнату с мыслями о светловолосой девушке и с сожалением, что не смогу ее увидеть. Алеста. Я тонула. Темная вязкая жидкость попала в нос и рот. Лёгкие горели от недостатка воздуха, а руки и ноги опутали водоросли, сводя на нет все мои попытки выбраться. Я не могла двинуться и проваливалась всё дальше в болото. Хотелось вздохнуть, но воздуха не было. Сколько я ещё продержусь? Движения стали заторможенные и вялые, конечности совсем не слушались и почти сдались. «Мне бы только сделать вдох», — подумала я, и сознание начало уплывать. Темнота сгущалась, и я успокоилась. Тишина убаюкивала меня, а тело полностью расслабилось. Прежде чем окончательно погрузиться во мрак, я почувствовала, как сильные руки обхватили меня и потянули куда-то в сторону. В глазах зарябило. Яркий свет раздражал, а тело ощутило боль. Что происходит? Зачем? Отпустите меня обратно в уютную темноту. Там было так хорошо и спокойно. Но тот, кто тащил меня, не сдавался и не отпускал. Сначала я почувствовала себя свободнее, словно бы скованным цепями рукам и ногам вернули возможность двигаться. Затем я почувствовала ужасную боль в районе груди, будто кто-то нещадно надавливал на неё. «Давай же, Алест, приходи в себя!» — ругался чей-то злющий голос. Он звучал где-то вдалеке, а тьма всё ещё была рядом и манила своими тёплыми объятиями. Я почувствовала, как меня перевернули и стали похлопывать по спине. Вся мутная вода, которая попала в рот, начала выходить, и я кашляла и хрипела. Сознание ещё не прояснилось, но сквозь полуприкрытые веки я видела уже знакомый мне образ. Я сделала вдох полной грудью и почувствовала, как головокружение отступает. Рядом со мной сидел кальцифер. Я же полулежала на парне. Он шептал что-то успокаивающее и гладил меня по голове, периодически стирая с моих щёк влагу. Неужели я плачу? Меня слегка трясло. Я попыталась встать, но мне никак не удавалось найти равновесие. Тело шаталось из стороны в сторону. Руки повисли плетьми вдоль туловища. «Тише, теперь всё хорошо». Тёплая ладонь обнимала меня и успокаивающе гладила по спине. Ледяными пальцами я вцепилась в лацканы пиджака мужчины и, спрятав голову, у него на груди закрыла глаза. Весь страх и паника рядом с ним начали постепенно отступать. «Всё хорошо» шептал успокаивающий голос. «Я с тобой, и теперь всё будет хорошо». Несколько минут мне потребовалось, чтобы успокоиться. Как только я пришла в себя, то попыталась встать. Кальцифер с готовностью помог мне, но едва я выпрямилась, как ноги подкосились. Только теперь не от усталости или страха, а от увиденного. Место, в котором мы оказались, было словно неживое. Небо затянуто серым маревом. Земля, трава и деревья графитовые. Все было тусклым и слегка запыленным. Никаких ярких красок, звуков и даже воздух был затхлым. «Где это мы?» — не поняла я. В изнанке портала. «Что?» «Как я тебе уже говорил, наш дом — это изнанка твоего мира. Портал, через который мы входим в твой мир, также имеет две стороны. Одна из них — это Зазеркалье. Прямой путь из замка в Другая сторона называется Гризео». Серый либо бесцветный в переводе. Провалившись в болото, мы оказались здесь. Мне было трудно в это поверить, но постепенно картинка начинала вырисовываться. Чтобы вернуться домой, нам нужно пройти путь до Зазеркалья. Я сделала шаг вперёд, чтобы потрогать лист на кустарнике, но запнулась и чуть не упала. Кальцифер подхватил меня за талию. «Ты слишком устала. Болото высасывает все силы». Ты пробыла там немного времени, но оно успело напитаться твоей жизненной энергией. Нужно отдохнуть. Подул ветер, и я поёжилась. Мужчина взял меня за руку и подвёл к широкому дереву. Расстелив прямо на земле свой сюртук, он помог мне опуститься и оставшейся частью накрыл меня. Я почти не сопротивлялась, сил не было. Кальцифер провёл руками по сюртуку, и там, где его ладони касались ткани, становилось теплее. Я не жалуюсь, «Но почему бы тебе не зажечь огонь?» спросила я, стуча зубами от холода. Все еще свежи были в моей памяти воспоминания, когда мужчина щелкал пальцами, и происходили разные чудеса. «Увы, но я не могу. Чтобы найти тебя, мне пришлось пополнить резерв этого места своей магией «Значит, ты без сил?» спросила я. «Значит, что кто-то здесь получил часть моей магии». «Как же ты теперь без нее?» не унималась я. «Будем надеяться, что во время нашего путешествия сила мне не понадобится». Меня мягко поглаживали по волосам, и моё сознание начало ускользать. Снился мне дом. Напротив моей кровати стояло высокое зеркало. Иногда мне казалось, что за серебристой гладью кто-то скрывается. Ощущение было слишком странным, и я никому об этом не говорила. Но, заплетая косы, косилась на поверхность, в которой отражалась комната. Засыпая... Мне мерещились тёмные глаза в отражении. «Наверное, слишком разыгралось воображение», — решила я. Проснулась я от того, что стало труднее дышать. Почувствовав давление на грудную клетку, я мигом открыла глаза. Кальцифер лежал рядом и слегка навалился на меня своим телом. Я попыталась отползти, но вместо этого мужчина только крепче обнял меня и прижал к себе. Стараясь не разбудить его темнейшество, я попыталась выбраться из крепких объятий. Не с первого раза, но мне удалось это. Пока мужчина спал, я решила осмотреться. Недалеко от нас было вязкое тусклое болото. От него пахло серой. Чем ближе я подходила, тем тошнотворнее становился аромат. Кислый, резкий и удушающий, он заставлял глаза слезиться, а тело першить. Я оторвала ветку от дерева и, подойдя ближе, опустила в болото. Вряд ли кальцифер мне соврал, но я хотела сама убедиться в некоторых вещах. Спустя минуту я достала то, что осталось от ветки. Листья свернулись и расплавились, древесина подпалилась. «Вернуться тем же путём не получится», — огласил мои мысли голос за спиной. Обернувшись, я встретилась взглядом с тёмным взглядом. «Нам пора уходить. Долго задерживаться на одном месте не стоит. Когда мы только здесь очутились, местность была безопаснее. Теперь же наш след вполне явно проявляется в этом мире». У меня есть вопросы, и я хотела бы получить на них ответы». Мужчина смотрел на меня, не проранив ни слова. «Ты знал мою бабушку. В первый день ты заметил на мне кулон, но ничего не сказал. Я имею право знать, что происходит. И сейчас. Ты пошёл за мной? Зачем?» Последний вопрос явно попал в яблочко. Кальцифер весь подобрался, но вместо ответа ещё плотнее сжал губы. «Нам нужно идти. У нас нет времени». И он, повернувшись ко мне спиной, пошёл вперёд. Оставаться одной у болота мне не хотелось, и я поплелась следом. «Как же мои вопросы?» — тихо спросила я, поравнявшись с ним. «Хорошо, что ты хочешь знать?» — обреченным голосом произнес мужчина. В голове роились тысячи мыслей, но волновал меня больше всех один единственный вопрос. «Моя бабушка?» — спросила я, внезапно охрипшим голосом. «Вы были знакомы?» «Да». Я знала ее и твоего дедушку. «Все те сказки, что она мне рассказывала про вас...» Я шла, задумчиво накручивая локон на пальцы. «Подожди, дедушка? Значит, он тоже из этого мира?» «Я знаю, почему твоя бабушка сбежала. Если бы она осталась, ей пришлось бы пожертвовать тем, что она, по всей видимости, любила больше всего». Поймав мой недоуменный взгляд, он продолжил. «Всему виной давнее пророчество, и, кажется, оно начало исполняться». «Что за пророчество?» — нахмурилась я. Много лет назад один из сильнейших тёмных артефактов предсказал, что трон займёт ребёнок двух миров. После этого артефакт заснул. И вот пришло время, и он ожил. «Причём здесь я и моя бабушка?» В тот момент, когда она сбежала, женщина ждала ребёнка. Твою маму. Сестра очень долго негодовала, что я не смог найти беглянку. Но я и не пытался искать. Более того, я надеялся, что ребёнок, рождённый в другом мире, никогда не окажется у нас. Это бы могло навредить всем. Я очень хорошо знаю биатрис и трон она просто так не отдаст. «Поэтому ты и не рассказал ей обо мне и моей подвеске», — догадалась я. «Именно. Я был вынужден наблюдать за ситуацией в твоём мире. Сестра не знала об этом. Ведь камень, что забрала твоя бабушка, был моим артефактом. Когда ты появилась в нашем мире, я не понимал, что мне делать», — признался мужчина. «Опасность для тебя была слишком велика» но в то же время ты неплохо справлялась, я подумал, что ты...» Внезапно он замолчал. «Кальцифер, о чём ты подумал?» «Тише». Мужчина прижал ладонь к моему рту и заставил замолчать. Поначалу я ничего не заметила. И едва начала вырываться, как откуда-то сбоку послышалось шипение. Лёгкий шелест и опять тишина. Кальцифер аккуратно потянул меня на себя, и мы начали отступать с тропинки, по которой шли. С каждым нашим шагом шипение слышалось всё чётче. Словно был тот, кто нас преследовал, подбирался всё ближе и ближе. Мужчина задвинул меня себе за спину, и мы медленно пятились назад. Едва мы сошли с тропы, как на неё выползла огромная змея ярко-зелёного цвета с фиолетовыми полосками и капюшоном вокруг головы. Существо имело длинное туловище, мощную голову и хвост с шипами. Два ряда острых клыков в пасти, откуда капала зелёная слюна. Я заметила, что когда она попадала на траву, то та сразу же сворачивалась и словно бы прожигалась насквозь. «Это кислота!» — шепнула я кальциферу, предупреждая. Тварь нервно била хвостом по земле. Шипы проходились по траве и кустарникам, разрывая их в клочья. «Ты знаешь, что это за существо?» — испуганно спросила я мужчину. «Знаю. Правда, не думал, что столкнусь лично с этой змеей». Глаза у существа были красные, с вытянутыми белёсыми зрачками. Она ядовита, а её укус смертелен. Теперь, Алиста, делай всё, что я скажу». И с этими словами мужчина оттолкнул меня от себя и сделал шаг к змее. «Кальцифер!» — взволнованно окрикнула я короля. «Алиста, уходи как можно дальше!» — ответил мне он. «Эта зверюга реагирует на шум». И, словно бы подтверждая свои слова, мужчина хлопнул в ладоши, и голова змеи повернулась в его сторону. «Уходи!» — прорычал он. «Только вот бросать его я не собиралась». Монстр, угрожающе завыл и, взмахнув хвостом, атаковал. За секунду до этого кальцифер вернулся и шипы оказались в том месте, где еще совсем недавно стоял он. Следующий удар обрушился на мужчину почти сразу же, а затем еще и еще. С каждой последующей атакой змея все больше распалялась. Ее действия становились все яростней. Она орудовала не только хвостом, но и плевалась кислотой. В ужасе я заметила, как на сюртуке мужчины расплывается кровавое пятно. Движения кальцифера стали медленней. Правой рукой он зажал рану, но все еще сопротивлялся. «Алеста!» — прорычал король. «Беги отсюда, кому говорю!» Но я не могла сдвинуться. Меня словно парализовал испуг. «Нет, не за себя, за кальцифера!» Тёмный пришёл сюда, чтобы помочь мне. Почти лишился сил и теперь не может дать отпор этой зверюге. Я, наконец, преодолела ступор и начала оглядываться по сторонам. Монстр вытянулся и обнажил клыки, готовясь к прыжку. Я не успела даже моргнуть, а змея кинулась на кальцифера и, повалив его, готова была вгрызться в плоть. Долго не думая, я схватила булыжник и кинула прямо в монстра. Сначала ничего не происходило, а затем голова с парой красных глаз развернулась в мою сторону. И тут у меня промелькнула совсем дикая мысль. Изо рта вырвался смех. Так абсурдно была идея. Я неспешно начала отступать, подзывая змею к себе. Шаг за шагом, осторожно двигаясь по мягкой траве. Больше всего меня сейчас привлекали клыки змеи. Они были слегка оттопырены вперед, и именно это навело меня на безумную мысль. Я уже знала, что перед нападением монстр сначала соберётся в кольцо, а затем резко вытянется. Главное, чтобы она не захотела применить хвост с шипами. Тогда моя идея окажется бесполезной. Змея не спешила нападать. Вместо этого она внимательно рассматривала меня своими красными глазами. Я сделала последний шаг, и моя спина уперлась в твёрдый ствол дерева. Мне казалось, прошли не минуты, а часы, прежде чем змея зашипела и кинулась на меня. Я сделала шаг и, ловко увернувшись, спряталась за кроной дерева. От испуга ноги не слушались, и, запутавшись в подоле, я повалилась на наземь. Змея раскачивалась из стороны в сторону и шипела. Только теперь этот звук был немного странным, более глухим и со свистом. Нервно она била хвостом по земле, сметая траву и невысокие кусты, поднимая пыль. Оббежав дерево, я не спешила подходить к монстру, а остановилась на приличном расстоянии. Выступавшие клыки, острые, словно бритва, вонзились ровно наполовину в ствол дерева и теперь поймали монстра в ловушку. На то, что это задержит змею надолго, я не рассчитывала и кинулась к кальциферу. Тот как раз поднимался с земли. Выглядел он плохо. На боку расплывалось кровавое пятно. Мужчина слегка пошатывался, но упорно пытался принять вертикальное положение. «Пойдем скорее». Я обняла короля, помогая встать. «Нет». И он оттолкнул меня, не прикасайся это слюна ядовита. «Я могу помочь. Бабушка учила меня тому, что делать, если укусила змея». «Все не так просто», — покачал головой он. «Нам надо найти воду и промыть рану», — перечисляла я. «Мы найдем выход», — как-то тихо и безэмоционально сказал мужчина. «Но твоя рана!» — не согласилась я. «Все будет хорошо. Найдем выход, и я ее вылечу. Пойдем». «Мне нужно вытащить тебя отсюда, пока еще какой-нибудь монстр нас не почуял». И мне очень не понравились его последние слова. Шли мы медленно, кальцифер с трудом шагал, опираясь на меня. Остановиться и позволить, и смотреть мне рано, он наотрез отказывался. «Ты знаешь, куда нам идти?» — спросила я. «Не совсем, но я буду полагаться на свое чутье». «И как оно нам поможет в данной ситуации?» — проворчала я. Я хоть и не могу восполнить свой магический резерв, но почувствовать, где грань истончается, всё ещё в силах. — Значит, мы просто движемся в хаотичном порядке? — Нет, ищем выход. И там, где мы были, явно опасно. — Какова возможность, что мы повстречаем ещё кого-то? Мужчина не торопился отвечать. Пауза затягивалась, и мне становилось не по себе. — но думаю, под боком у того чудовища никто жить не будет, — пробормотала я, успокаивая прежде всего себя. Кальцифер как воду в рот набрал. Ни слова поддержки. Я начинала все больше нервничать, пока не посмотрела на мужчину. Губы его посинели, а кожа, наоборот, побледнела. «Это яд! Нам нужно остановиться! Я найду воду и помогу тебе, кальцифер! Ты же погибнешь без помощи!» От страха я позволила себе фамильярность назвала мужчину по имени, сжав его руку своей ладонью. В ответ на мою тираду темный король лишь улыбнулся. Так, как мог только он, лишь краешком губ не переживая Леста. Тихо прошептал родной голос. Со мной всё в порядке. Я шла, приноровившись к шагу мужчины, зная, что если буду идти быстрее, ему станет хуже. Как будто мне назло рядом не было ни одного, даже самого маленького ручейка, а рана кальцифера тем временем всё ещё кровоточила. Я видела, как алые полосы устремлялись всё ниже и ниже по сюртуку. В какой-то момент мне показалось, что взгляд короля начал затуманиваться. Я не знала, что мне делать, и решила отвлечь его разговором. «Как ты вообще додумался прыгнуть за мной в это болото?» — спросила я. «Очень просто. Я сразу понял, что ты вернулась. Твой след вел в лес. Когда я оказался на поляне, то ни на минуту не сомневался и отправился вслед за тобой. Как же ты нашел меня?» — полюбопытствовала я. «По браслету. Оказавшись в моем мире, с ним на руке тебе бы не удалось скрыться от меня. Я нашел бы тебя даже на краю света». Мельком глянув на украшение, я заметила, что оно потускнело и как будто потеряло свою прежний лоск. Наверное, болото повлияло и на него. Всё-таки это тоже магическая вещица. «Как хорошо, что я попала в опасность именно здесь!» — отшутилась я. «Я найду тебя везде. Если ты попадёшь в беду, я приду на помощь». Каким-то странным, слегка напряжённым голосом проговорил мужчина. Я замолчала, не зная, что ответить на такую откровенность. Наши отношения с Тёмным Королём всё ещё были на тонкой грани. После всех этих событий мне даже показалось, что тот поцелуй, что был между нами, мне привиделся. «Алеста, послушай меня. Твой кулон. Ты ведь не уничтожила его?» «Нет, он со мной?» «Хорошо. Совсем скоро тебе придётся идти одной. Не останавливайся, двигайся вперёд. Кулон может ощутить грань миров. С помощью него ты выберешься отсюда». Последние слова мужчина произнёс полушёпотом, словно бы у него не было сил говорить. «Я не пойду одна!» — заупрямилась я. «Ты же не всерьёз веришь, что я тебя брошу здесь?» «Подожди минутку, дай мне отдохнуть!» И мужчина остановился, оперевшись о ствол дерева. Глаза его смотрели куда-то вдаль, словно размышляя о чём-то и просчитывая варианты. «Кальцифер, я без тебя не уйду!» — на всякий случай повторила я. Кто знает, вдруг он продумывает, как пожертвовать собой и спасти меня в очередной раз. Придётся, моя милая. Мужчина поднял руку и взял прядь моих волос. Легонько пропустив их между пальцами, он притянул меня к себе и поцеловал в висок. «Ты замечательная», — сказал король, улыбаясь с такой теплотой и нежностью, от которой моё бедное влюблённое сердце защемило. «Самое лучшее. И больше всего я бы хотел назвать тебя своей. Но жизнь слишком жестока». «Поэтому тебе нужно выбираться. Одной». Едва я хотела возразить, как глаза мужчины закатились, и он сполз по стволу вниз. «Кальцифер!» Первым делом я нащупала пульс. Слабый, но есть. Затем я расстегнула все пуговицы на сюртуке и рубашке, чтобы осмотреть рану. Выглядела она не очень хорошо. Обожженная, покрасневшая кожа и темная вязь, расходившаяся по телу. Первым делом я постаралась найти ручей с водой, чтобы обработать повреждения, но все попытки были чётными. Тогда я оторвала кусок ткани от подулы и, приложив к ране, забинтовала. Кальцифер выглядел хуже. На лбу появилась испарина, а всё тело было горячим. Побродив по окрестностям, я рассматривала травы и листья, пытаясь найти что-то знакомое, но ничего не находилось. Вернувшись к мужчине, я присела рядом. Температура слегка спала, но выглядел он всё ещё плохо. Часы тянулись долго, солнце медленно катилось к горизонту, и спустя время наступила темнота. В ночной прохладе я жалась к мужчине, вздрагивая от каждого шороха. Я даже нашла небольшую палку на случай, если придётся обороняться. Стоило мне оказаться в тишине, как разом навалились все страхи. Я не испытывала боли от предательства жениха, наоборот, после его поступка мне стало легче вычеркнуть его из своей жизни. А вот за короля я переживала. Не знаю что делать и как ему помочь, я сидела рядом и держала мужчину за руку. Даже во сне он крепко сжимал мою ладонь. Проводя прохладной рукой по лбу, я молилась и надеялась на его выздоровление. Как за это короткое время мужчина смог стать для меня таким важным и близким? Иногда у меня складывалось впечатление, что мы знакомы всю жизнь. Не сомкнув глаз всю ночь и охраняя сон Кальцифера, я чувствовала усталость и подавленность, но с первым лучом солнца открыл глаза король. Он все еще был слаб, но ему определенно становилось лучше. «Почему ты не ушла?» «Было первым, что я от него услышала». «Почему ты упрекаешь меня вместо того, чтобы благодарить?» — проворчала я, избегая отвечать на его вопрос. «Кто-то же должен быть голосом разума в нашем тандеме». Криво улыбнулся мужчина, и я выдохнула. «Раз может шутить, значит, ему точно уже легче». «Видимо, мне придется самому тебя выводить». Проговорил всё с тем же шутливым настроем мужчина, поднимаясь с земли. Мне было видно, что делает он это с трудом, опираясь на ствол дерева, но всё же встаёт. «Давай я проверю твою рану», — предложила я, но Кальцифер отказался. «У нас не так много времени, чтобы выбраться. Потратим его, чтобы найти выход».